р о к о т а й пожалуйста. Сколько времени прошло с того дня, когда в доме, что с т о я л на углу большой Московской и б а я н а поселился кот по кличке Вениамин, никто из жильцов этого дома не помнил. Да и во всем великом Новгороде вряд ли отыщется хотя бы один человек, который сможет поведать, как появился на свет этот кот. На первый взгляд ничего особенного. Мало ли в российских городах водятся котов, о происхождении которых никто и слышать не слыхивал. Но этот кот был необычным представителем у с а т ы х п к о л о с а т р х Во-первых, его кличку знали все, ну или почти все жильцы дома. При этом никто из них не мог объяснить, когда и при каких обстоятельствах произошло знакомство с этим у с а т ы м соседом. Во-вторых, Многим жильцам казалось, что кот сам представился при первой встрече, назвал свою кличку. Ну а в третьих, это внешность кота. Он был не просто большим, а огромным, и не каждая собака осмеливалась не только что залаять, но и просто посмотреть в его сторону. Сторожи л и поговаривают, что хозяин кота является никто иной, как Мишка, к о р м о о е со второго этажа. Дескать, видели неоднократно. Как кот в ы б е г а л из его квартиры, но самого к о р ж о в а вместе с котом никогда и нигде не видели. Кот же, как и положено котам, в основном гулял сам по себе, то и дело пропадая из виду на несколько дней, а то и н е д е л ю А иногда кота можно было увидеть сидящим на подоконнике между вторым и третьим этажом. Хозяин кота также часто и подолгу не появлялся в доме. Вследствие чего у некоторых соседей сложилось мнение, что Михаил Коржов часто бывает в длительных командировках или имеет еще одно какое-то другое жилье. Но на самом деле долгое отсутствие жильца из квартиры на втором этаже и тем более кота замечали немногие, ведь в наши дни пространство вокруг граждан захламлено различным м е д и й н ы м контентом, а социальные сети Все чаще и больше подменяют собой живое очное общение между людьми. Сейчас еще нередко можно услышать от пожилых людей, что раньше все соседи знали друг друга по именам, а вечерами ходили друг к другу в гости, попросить у соседа соли или луковицу было обычным делом, а сейчас многие даже и не знают, кто живет вместе с ними на одной лестничной площадке. И это потому, что доставку соли надо можно заказать через интернет. Хотя разобщенность общества начала проявляться задолго до появления доступа к интернету. В подтверждение этого можно привести в пример песню к о т а м а т р о с к и н а из мультфильма про п р о с т о к в а ш и н о А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил, а м о р я х и не мечтаю, и телевизор мне природу заменил. В большинстве своем люди являются социальными существами, и души их тяготеют к о б щ е н и ю к себе подобными. Кто-то из философов даже смоделировал такой вариант Ада, где в наказание за грехи человеческую душу подвешивают в некотором пространстве и на целую вечность лишают возможности общения с другими. В результате этого изолированная от общества душа начинает испытывать неимоверные страдания и мучения. С учетом сегодняшних реалий это, наверное, одна из самых перспективных и удачных моделей ада. Вдумайтесь только: вечность, навсегда без общения, никого и ничего не будет потом, впереди, никогда, навсегда, ничего. И об этом даже рассказать некому, хотя Кто-то прочитал эти строки и обязательно спросят: а как же те люди, что сознательно избегают любого общения с себе подобными, те, что ведут затворнический образ жизни или селится в непроходимые г л у ш и д а л и от цивилизации? Да, конечно, исключения в виде отшельничества и затворничества всегда имеют место быть и бросаются в глаза. Но и это, скорее всего, можно объяснить банальным отклонением от нормы поведения по причине душевного расстройства, либо маскировкой и сокрытием тех обстоятельств, о которых ч е л о в е ч е с к о е о б щ е с т в о знать не должно. А еще затворничество и отсутствие интереса к живому о б щ е н и ю сейчас с легкостью объясняется все более глубоким погружением человека в виртуальную реальность, а в условиях пандемии Только общение через всевозможные гаджеты позволяет человеку бороться с одиночеством и чувствовать себя более-менее комфортно. Возможно, по причине полного безразличия к соседям, во всем доме не нашлось ни одного жильца, который смог бы точно сообщить, когда в последний раз он видел Михаила Коржова, а про катак о т вообще никто не вспомнил. Оказалось, что Даже никто не видел в тот день сидящего на подоконнике Вениамина. И только нашелся всего один сосед, который заметил, как кот проскользнул квартиру через приоткрытую кем-то дверь. Фамилия этого глазастого соседа сразу скрылась под грифом секретно. По этим же причинам никому до подлинно не известно, что произошло потом в этой квартире, где в тот момент совершенно инкогнито. Уже находился оперу полномоченный Алексей б р е н ц е в По официальной информации, распространенной в СМИ, там произошел сильный пожар со взрывом и человеческими жертвами. А н е официальные сведения говорят о том, что квартира была о б ъ я т а зеленым пламенем без какого-либо дыма, а последующий взрыв повлек за собой невероятные последствия. По городу долго гуляли слухи, что со всеми жильцами, кто находился в доме всю ночь после пожара происходили странные вещи. всех, без исключения жильцов, охватил страх, беспокойство и паника. Те, у кого была возможность Уходили ночевать к родственникам, другие поселились на ночь в гостинице. Были и те, кто до утра проводил время во дворе, не решаясь вернуться домой. При этом нужно отметить профессионально грамотную и слаженную работу пожарных. В считанные минуты после получения сообщения они прибыли к месту пожара и эвакуировали всех жильцов из ближайших квартир. Но Несмотря на это, беспокойство обуяло и тех жильцов, что проживали в других подъездах. Даже тот, кто не знал, что в доме произошел пожар и не видел работу пожарных, поспешил покинуть в ночь свое жилище. б е с п о к о й н ы й ночь выдалась не только для жильцов дома на углу Большой Московской и б а я н а Но и для начальника уголовного розыска Павла Амаева. Когда в дежурную часть поступило сообщение из пожарной части о возгорании квартиры в жилом доме, он как раз собирался уходить домой. Экран смартфона показывал 21 час 35 минут. В этот вечер Павел Саркисович задержался на работе больше обычного времени. Супруга с детьми уехала к родителям загород, и дома его никто не ждал. Поэтому Мамаев не спешил домой и смог себе позволить просмотреть огромную кучу оперативно-поисковых дел, что накопились в сейфе, а также привести в порядок свою личную документацию. п р и д я домой, Павел Саркисович не успел даже переодеться, как ему позвонили из дежурной части. Саркисыч, через д н я обеспокоен. У нас труп на пожаре, походу криминальный. Сам приедешь. Или машину с тобой прислать? А чего ты взял, что криминальный? Так пожарные сказали, что в квартире безголовый труп о б н а р у ж и л с я и я участкового. Может, она отгорела? Ну, голова это. Не, я ж е говорю, участковый Лукьянов там, он подтвердил, что нет, нет головы. Ему г о л о в у оторвали до того, как он сгорел. А чей труп? Квартира чья? Лукьянов не сказал. Квартира какого-то Михаила к о р ж о в а Он у нас ни к а к не проходил, а чей труп неизвестно, родственников-то нет, опознать некому. Да и нечего там опознавать. Может, то есть труп к о р ж о в а в той квартире, больше не жил никто. Я сам приеду, а машину лучше за с л е д о в а т е л е м отправь. А еще Брянцева подними. к о р ж о в а это его клиент. Через пятнадцать минут Павел Саркисович, прикрывая ладонью нос, уже осматривал сгоревшую квартиру, неспешно ступая по зале и пеплу. Он лично убедился в том, что у трупа действительно нет головы, а смерть потерпевшего, скорее всего, наступила до того, как его тело попало в огонь. Сгоревший и обезглавленный человек сидел в кресле, а точнее на том, что осталось от кресла. Одежда выгорела полностью. Приехав к месту пожара, м а м а е в был уверен, что встретит там б р я н ц е в а но оказалось, что на место происшествия прибыл только дежурный опер, а до б р я н ц е в а никто дозвониться не может. Его телефон отключен, а мать сообщила, что с работы он так и не вернулся. Подняли Андреева. Последний долго ворчал и всячески высказывал недовольство, но все же приехал, в одел т и достал из сейфа. Заявление Натальи г о н ч а р о в о й сообщившей об известии про п а в ш е м б р а т м Телефон Михаила Каржова не отвечал, издавая п р и э т о м бесконечные длинные гудки. После этого мамаев лично позвонил в Крым и связался с Натальей г о н ч а р о в о й Она рассказала, что больше месяца брат не берет трубку, что случилось с братом она не знает, а сама приехать не может. Последний раз, когда разговаривал а с братом, То от него узнала, что в тот момент у брата гостил какой-то его армейский друг из Брянска, но имени сослужилца брат в разговоре не упомянул. Длинные гудки в ответ на вызов по телефонному номеру Михаила к о р ж о в а и слова Андреева о том, что Брянцев намеревался посетить квартиру к о р ж о в а вечером после работы, вызвали у мамы его тревогу и беспокойство. Ситуация с неопознанным Из головным трупом исчезновения молодого перспективного п е р п о л н о м о ч н о г о наводили мама его на тревожные мысли. Очевидно, труп был криминальным, но в голове не укладывалось, что Бренцев по какому-то невероятному стечению обстоятельств мог стать этой криминальной жертвой, а вдруг он проник в квартиру к о р ж о у и увидел там нечто и з р я д а в он выходящее, из-за чего его убили о безглавили. А квартиру п о д о жгли? – рассуждала мама. Как еще объяснить длинные гудки в о т в е т на вызов к о р ж о в а и отсутствие Бренцева на д н е рождения у мамы? Парень то ни разу не был замечен б е з о т в е т с т в е н н о м п о в е д е н и и и если о т п р о с и л с я на день рождения к маме, значит должен там и быть. По-хорошему нужно было доложить о пропаже Бренцева высшему руководству и организовать его поиски. объявив при этом сбор личного состава отдела по тревоге. Но Павел с а р к и с о в и ч решил подождать до утра, справедливо определив, что если труп с пожара – это останки Брянцева, то его поиски не будут иметь смысла. А если обезглавленным окажется Михаил к о р ж о в то б р я н ц е в получит первый в своей жизни выговор за халатное отношение к службе.